Глава 11 Я подбежал к хирургическому столу и мигом активировал анализ, чтобы понять, что вообще здесь творится. Крови много, ей заполнена вся брюшная полость. Пациенту уже ввели наркоз и экстренно подготовили к операции, но я готов поклясться, что с таким ранением он был без сознания уже в тот момент, когда его сюда привезли. Или это не рано? «Аневризма брюшного отдела Аорта разорвалась, доктор Кацураги», — произнес он. Сердечно-сосудистого хирурга нет. Сказали, что он должен приехать из другой больницы, но у нас счет на минуты. Понял, приступаем. Кивнул я и схватился за инструменты. Даже с учетом того, что пациента оперируем мы со Щербаковым, шансы на выживание предельно низки. Тут даже лекарская магия не даст никаких гарантий на выживание. Аневризма — маленький мешочек, образовавшийся из-за ослабления сосудистой стенки. И это самая настоящая бомба замедленного действия. Конечно, все зависит от места расположения аневризмы и ее размеров. Порой люди проживают с этим образованием всю жизнь и никогда не вспоминают об аневризме или вовсе о ней ничего не знают. Но есть несколько особо опасных мест, в которых разрыв аневризмы может с огромной вероятностью привести к летальному исходу. Головной мозг, грудной и брюшной отделы аорты. В данном случае нам с Игорем Щербаковым приходится иметь дело именно с аортой, а точнее с той частью, что проходит через брюшную полость. Аорта – самый крупный сосуд в организме, который идет прямиком из сердца. Несложно представить, насколько опасно кровотечение из столь крупной артерии. Но в данном случае пациенту еще относительно повезло. Разрыв аневризмы грудного отдела практически всегда приводит к моментальной смерти. В случае с брюшной шансы на выживание гораздо выше, но все зависит от скорости госпитализации, начала операции и опытности хирургов. Именно поэтому Щербаков и сказал, что прямо сейчас счет идет на минуты. «Давление нестабильное, все еще падает», произнес Игорь Алексеевич, занимаясь подготовкой сосуда к оперативному вмешательству. «Доктор Кацараги, если мы ничего не исправим, Он умрет у нас на столе уже через пять минут. Я понял, что участвовать в самой операции мне нет смысла. Доверю основную работу Щербакову. Разделим обязанности пополам. Я буду ассистировать и попутно поддерживать состояние мужчины, чтобы он дожил до момента, когда ему установят эндопротез. Больше всего меня удивил тот факт, что отделение сосудистой хирургии в этой больнице есть, все необходимые материалы и инструменты есть, а хирурга нет. Да пока другой врач приедет из ближайшей больницы, пациент уже погибнет. Не успеет он завести машину, а человека уже не будет. Кроме того, мы со Щербаковым даже не сосудистые хирурги. По сути, мы сейчас выполняем работу, на которой даже никогда не специализировались. Я-то просто ассистирую, а вот Игорь Алексеевич вполне может попасть под статью, если с пациентом что-то случится. Хотя в данном случае ситуация очень спорная. Нас могут осудить и за действие, и за бездействие. К врачам в России часто относятся даже слишком сурово. Возможно, это одна из причин, почему они быстро выгорают и перестают оказывать должное качество медицинской помощи. Не хочу сказать, что такое происходит со всеми поголовно, но неприятных случаев встречается довольно много. В этом плане, как мне лично показалось, в Японии, Система устроена несколько лучше. Но я бы ужился в любой системе. Все, что мне нужно, это пациент и белый халат. Пока я думал, моя магия автоматически поддерживала сердце и головной мозг больного. Нужно было увеличить давление, но я делал это локально, лишь в определенных сосудах. В противном случае я своими действиями могу лишь усилить кровотечение. Операция проводилась через широкий доступ. Пришлось рассечь стенки живота вдоль белой линии. «Так, спокойно», — занервничал Игорь Щербаков и начал шептать себе что-то под нос. «Что не так, Игорь Алексеевич?» — спросил я. «Доктор Коцараги, я ведь впервые провожу такую операцию», — произнес он. Голос мужчины дрожал. «Боюсь ошибиться. На ваш взгляд, что нужно делать дальше? Я опасаюсь, что могу пропустить какой-нибудь важный этап». «Так, успокойтесь», — твердо велел я. «Слушайте меня внимательно и делайте то, что я скажу». До этого момента вы все делали правильно. Времени у нас мало, но все равно старайтесь чрезмерно не спешить. Любое неверное действие может стоить ему жизни. Вы меня поняли? Я бы мог провести операцию сам, но тогда мне придется и одновременно контролировать состояние больного лекарской магией и проводить ювелирные манипуляции на сосудах. Так шанс выживания у пациента будет гораздо ниже. «Да, доктор Кацураги», — закивал Щербаков, — «я готов выполнять ваше указание. «Отлично, тогда приступаем. Зажимы на двух концах от кровотечения установлены. Кровотечение уже остановлено, но это временно. Сейчас наша задача — удалить участок сосуда, на котором находится аневризма. Постарайтесь не упустить тромбы, их нужно убрать вместе с аневризмой». Я внимательно следил за каждым движением Щербакова. Пока что он все делал правильно. Вскоре аневризма вместе с тромботическими наложениями, отложениями холестерина и прочими патологическими осадками была удалена. Игорь поступил правильно, вовремя взял себя в руки и откорректировал мои указания. Когда заметил, что одну из стенок сосуда еще можно сохранить, удалил лишь пораженную часть. — Все верно, — кивнул я. — Продолжаем. Теперь устанавливаем протез. Мы перешли к самой сложной части. Нужно грамотно наложить швы, чтобы после завершения операции не возникло нового кровотечения. Помню, еще в прошлом я показывал студентам-лекарям, как я провожу подобную операцию. Чаще всего их волновал вопрос, почему не отмирают органы, которые находятся ниже зажима. Ведь по логике брюшная аорта полностью перекрыта хирургическим инструментом, и кровь в часть внутренних органов и нижней конечности больше не поступает. Но наш организм гораздо хитрее, чем кажется. Мне порой кажется, что в нем все продумано даже на случай таких операций. Существует целая система дополнительных сосудов, которые связывают систему кровообращения даже в обход главных артерий. Поэтому даже сейчас органы ниже зажима получают достаточно крови. Вскоре операция была завершена. Я на всякий случай прошелся лекарской магией по аорте и спаял все те места, где могло бы возникнуть еще одно кровотечение. «Так, вроде все готово», — заключил Щербаков. «Дальше?» «Дальше снимаем зажимы, только очень медленно», — велел я. «Если снять зажимы слишком резко, кровь из верхней половины тела устремится на полной скорости вниз, и это может привести к резкому перераспределению крови. А нам не нужно, чтобы пациент умер уже после завершения операции, верно?» «Да, я все понял. Начинаю снимать зажимы», — объявил он. Все прошло гладко. Кровь прошла по новому сосуду с адекватной скоростью, а мы со Щербаковым приступили к завершающим этапам. Осталось немного прибраться в брюшной полости, убрать истекшую кровь, чтобы не образовалась спаек, а затем уже зашить операционную рану. Я здесь, коллеги! влетел в операционную запыхавшийся сердечно-сосудистый хирург, которому следовало быть здесь еще два часа назад. На каком этапе операции? «Операция завершена», — произнес я. «Сожалею, что вам пришлось нестись сюда через весь город, но мы с коллегой будем рады, если вы проконтролируете состояние пациента в послеоперационном периоде». «Что?» — удивленно вскинул брови он. «А вы кто такие? Мне сказали, что все хирурги заняты, и сейчас пациента поддерживают два практиканта». «Практиканта? Хм. Поначалу я подумал, что это чья-то шутка, но нет». Похоже, кто-то из медсестер сказал это специально, и это очень мудрое решение. Готов поспорить, если бы ему сказали, что здесь работают два хирурга, он бы даже сюда не поехал. Мы с Игорем передали пациента коллеге и покинули операционную. Я чувствовал себя так, будто из меня магическим пылесосом достали всю жизненную энергию. Со стороны могло показаться, что я всю операцию только и делал, что командовал Щербаковым и подавал ему инструменты. Но на самом деле жизнь пациента держалась исключительно на моей магии. Этому человеку было суждено сегодня погибнуть. Но так уж совпало, что мы с Игорем Алексеевичем задержались в Южно-Сахалинске по моей инициативе. И это спасло одну жизнь. Да, всего одну, но разве этого мало? Мы прошли в ординаторскую. Щербаков упал на диван и прикрыл лицо руками. «Простите, доктор Кацураги, я чуть не облажался», — простонал он. «Не думал, что сегодня мне придется проводить операцию на сосудах. Все-таки это совсем не мой профиль». «Вы отлично справились для человека, который знает сердечно-сосудистую хирургию только в теории. Передохните немного. Я сейчас пойду за кофе. Если хотите, могу и вам захватить», — предложил я. «Думаю, кофе будет лишним» помотал головой он. «Я лучше немного вздремну. Спасибо вам еще раз за помощь, доктор Коцероги. Вы вовремя взяли ситуацию под контроль. Я уже был готов смириться с тем, что пациента не спасти. Больше никогда не позволю себе так поступить». Я направился в фойе с мыслями о том, что сегодня все получили важный урок. Еще не помешало бы разъяснить главному врачу этой клиники, что нужно регулировать маршрутизацию пациентов более качественно. Если в скорой уже знали предварительный диагноз, нужно было вести человека в другую клинику. «Вот он», — услышал я голос дежурной медсестры. Она указала на меня пальцем, и ко мне тут же подбежала зареванная женщина. Глаза краснеющие, а кожа бледная, словно мел. «Простите, пожалуйста, мне сказали, что это вы оперировали моего мужа. Мне ничего не говорят. Сосудистый хирург приехал только сейчас. Я своими глазами видела, как он влетел в отделение и... «Успокойтесь, тише», — перебил ее я. «Это вашего мужа привезли на скорые два часа назад». «Да-да, с аневризмой аорты», — уточнила она. «Он жив, все в порядке. Операция прошла успешно», — сказал я. «Операция уже прошла?» — не поверила она. «Мне сказали, что вы только поддерживаете его состояние до приезда хирурга». «Нет, мы с коллегой уже установили протез. Аневризма удалена». «Вашему мужу определенно придется полежать в стационаре, поскольку он потерял много крови. Но, уверяю вас, его жизни больше ничто не угрожает», — объяснил я. «Господи, спасибо вам большое», — прижав руки к груди и с трудом сдерживая слезы, проговорила она. «Мы ведь давно уже знали об этой аневризме. Но нам говорили, что удалить ее можно в плановом порядке. Мы все тянули и тянули, а сегодня у моего мужа день рождения. Мы сидели, праздновали». Он ничего не пил, ничем не нагружал желудок, а эта чертова аневризма лопнула, несмотря ни на что. — Можете считать, что сегодня у вашего мужа второй день рождения, — сказал я. — Пусть бережет здоровье. Передайте ему мои слова. — Как же! — удивилась женщина. — А вы разве и не будете вести его дальше? — Я здесь оказался случайно. Уже завтра уезжаю, — ответил я. — Все равно спасибо вам большое еще раз, — повторила она. — Дай бог и вам здоровье! Жена пациента вернулась к скамье, а я едва смог сдвинуться с места. До чего же все же непривычно? Манера речи, отсутствие поклонов. Насколько же я отвык от мест, где когда-то родился и вырос. О России у меня остались только смутные воспоминания. Будто это было и не со мной вовсе. Спустя несколько часов я общался с заведующим и главным врачом, который по счастливой случайности дежурил в неврологическом отделении. Готов поклясться, что в эту ночь меня возненавидела вся областная больница, потому что я стал для них настоящей занозой в заднице. Но у меня было право диктовать свои условия, поскольку я отвечал за этот регион, и я не мог этим не воспользоваться. Полный порядок я здесь навести не смогу, но раздать пинков — это запросто. Поликлиники целый год вели Дмитрия Дорничева, лечили непонятно от чего и чуть не угробили пациента, гены которого могут спасти мир. Вслед за этим я столкнулся с отделением сердечно-сосудистой хирургии и пришел в ужас от организации работы в стационарах этой больницы. Главный врач пытался со мной спорить, но я все же смог продавить его авторитет, пригрозив, что все произошедшее попадет в мой отчет и будет отправлено не только в Минздрав Российской Федерации, но еще и ввоз. Разумеется, я просто его припугнул. Если я действительно сообщу об этом, сразу же полетят головы. Главного врача уволят, как и большинство заведующих, распустивших клинику. Будем надеяться, что эта профилактическая беседа принесет свои плоды. Этой ночью я так и не лег спать. Когда я закончил разбираться с верхушкой клиники, уже начало светать. Игорь Щербаков проснулся и начал договариваться с Сорокиным насчет самолета. Я же заглянул в палату к Дмитрию Дорничеву. Он не спал, но выглядел крайне подавленным. «Доброе утро, Дмитрий Сергеевич», — поприветствовал его я. «Как самочувствие?» «Доброе. Серьезно?» — надулся он. «Я столько отказов от госпитализации написал, а вы все равно умудрились меня положить. Похоже, в этом году с урожаем у меня точно ничего не удастся». «Зато вы будете жить», — прямо сказал я. «Признайтесь честно, доктор Кацураги», — вздохнул он. «Вы так беспокоитесь обо мне, поскольку мой организм чем-то важен для борьбы с этой инфекцией». «Нет, мне важна ваша жизнь, как и жизнь любого из моих пациентов», — сказал я. «Если вы мне не верите, могу пообещать вам, что после того, как все закончится, я доведу вас до конца, сам назначу правильное лечение и избавлю вас от симптомов вашей болезни навсегда». Дорничев долго смотрел мне в глаза, затем протянул правую ладонь и произнес: По рукам, если сдержите свое обещание, я напишу о вас в одной из своих будущих книг. Могу еще мешок картошки в Японию отправить? Нет, давайте обойдемся без картошки, ответив на его рукопожатие, произнес я. Но если вышлите книгу с автографом, я буду очень признателен. Что ж, похоже, даже после окончания эпопеи с Фебрис-12. Мне, возможно, придется задержаться в России на недельку. Но не могу сказать, что меня такая перспектива угнетает. Скорее, даже наоборот. Неизвестно, когда я в следующий раз смогу еще раз побывать на родине. Лучше насладиться ей по максимуму перед возвращением в Японию. Когда я покинул палату Дорничева, меня тут же поймал Щербаков и сообщил, что до вылета у нас меньше трех часов. Значит, нужно спешить. В аэропорт лучше пребывать хотя бы за полтора часа до вылета. К вечеру мы уже были во Владивостоке. Ждали военных, которые вновь заберут нас в научно-исследовательский лагерь. Неожиданно мне позвонил Купер Уайт. Странно. Он ведь должен знать, что я скоро прибуду. Либо ему забыли сообщить, либо у него разговор, который не требует отлагательств. «Да, Купер, в чем дело?» — ответил я. «Мы уже ждем маши. Они утилизируют его завтра, Тендо!» перебил меня Купер Уайт. «Ядро метеорита!» «Что?» — воскликнул я. Обернулся, заметил, как удивленно смотрит на меня Игорь Щербаков и сразу же отошел от него, оправдавшись, что мне звонит жена. «Почему так быстро?» — спросил Купера я. Романовский с Сорокином говорили, что у них уйдет неделя на сбор данных с детекторов. «Да, но Романовский решил переработать и исправился за двое суток», — заявил Купер Уайт. «Черт подери!» А ведь произошедшее — это следствие моих действий. Проклятие. Если бы я знал, что лечение СДВГ приведет к такому результату, я бы никогда не стал помогать профессору Романовскому. До моего вмешательства в его нервную систему он работал как черепаха. И что в итоге? Он перевыполнил план. Сделал недельную норму за два дня. Придется срочно звонить Теодору Гебриусу. Только компас я оставил на базе на тот случай, если артефакт понадобится Куперу. Придется подождать еще пару часов. «Не бойся, Купер», — произнес я. «Как приеду, сразу же свяжусь с генеральным директором». От перестановки слагаемых ничего не изменится. Генетическая последовательность уже прописана у меня в памяти. Мне остается только добраться до метеорита, и победа будет за нами. Так даже лучше. Мы убьем вирус еще быстрее и тем самым спасем гораздо больше жизней. Вскоре нас подобрали военные и повезли в лагерь. Всю дорогу я думал, с чего начать разговор с генеральным директором. Даже если я буду использовать контроль, все равно имеет смысл высказать логичные аргументы. Зачем мне нужно к метеориту? Что я хочу там найти? Точно. Я ведь изучил почти все материалы, которые дал мне Романовский. Там были описаны все найденные куски метеоритов, все, кроме ядра. Детекторы там стоят, но замеры до сих пор никто не сделал. А значит, я могу поставить под сомнение, что этот кусок является настоящим ядром. Ученые пришли к этому выводу, потому что посчитали его самым большим осколком упавшего метеорита. Но ведь ранее и его найти никто не мог. План созрел пора приступать к его реализации. Как только мы приехали в лагерь, я доверил Игорю Щербакову передать все данные и материалы Сорокину лично, а сам рванул в дальний конец базы, где меня никто не может подслушать. Перед этим прихватил артефактный компас у Купера, с которым даже не стал лишний раз разговаривать, чтобы не терять драгоценные минуты. Убедившись, что меня никто не видит и не слышит, я набрал номер Теодора Авраама Гебриуса. Позвонил ему по прямой линии через зашифрованное приложение группы 12. Я уже знал, что ему говорить. Был готов воспользоваться контролем, если придется, но... Тишина. Генеральный директор не взял трубку. Я попытался позвонить еще раз, а затем еще и еще. Ладно. Понимаю, он может быть занят, перезвонит мне позже, но... Что, если прямо сейчас Гебриус обговаривает план уничтожения метеорита, отдает команды военным, разъясняет, как правильно его утилизировать? Я не могу ждать. Не может весь мой план провалиться банально из-за того, что генеральный директор проигнорировал мой звонок. Тогда я решил пойти на одну хитрость. Ему не обязательно брать трубку, чтобы попасть под влияние моей магии. Когда у него раздается звонок, у нас уже настраивается канал связи. Им я и воспользуюсь, чтобы заставить руководителя ответить на мой вызов. Я еще раз набрал номер генерального директора ВОЗ, сжал в левой руке компас, а затем послал лекарской магией чувство желания, изменил баланс нейромедиаторов, чтобы создать любопытство. Прошло полминуты и...» «Да, доктор Кацураги, у вас что-то срочное? Я сейчас на совещании», — послышался голос Теодора Гебриуса. «Доктор Гебриус, этот разговор нельзя откладывать. Нам нужно срочно переговорить с вами», — настоял я. «Ладно». На некоторое время наступила тишина. Послышался звук скрипящей двери. Видимо, он покинул конференц-зал. «Слушаю вас». Я понял, что времени у нас мало. Нет смысла рисковать. Если мои доводы не понравятся Гебриусу, он может бросить трубку и больше не ответит на мой звонок. Поэтому я сразу активировал контроль и принялся разъяснять причины, по которым стоит отложить утилизацию метеорита. «Я проведу замеры», — в заключении сказал я. «Проверю, не является ли предполагаемое ядро лишь еще одним крупным осколком. Если выяснится, что мы ошиблись, Придется искать настоящее ядро в другом месте. — Хорошо, доктор Кацураги. Думаю, я смогу изменить свой приказ, — произнес он. — Только я прошу вас сделать все как можно быстрее. Завтра утром вы делаете замеры. Завтра же их проанализируют, и в этот же день метеорит будет утилизирован. — Я согласен на эти условия. Благодарю за понимание, доктор Гебриус. Я положил трубку и уперся спиной в стоящее позади меня дерево. Силы были на исходе. Я потратил слишком много энергии за эти сутки. Немного приедя в себя, я пришел к Куперу и рассказал обо всем, что произошло. Мы решили не рисковать, поэтому коллега поделился со мной всем запасом своей магической энергии. Только я мог предотвратить катастрофу, точно так же, как и в прошлой жизни. Но на этот раз я не погибну. На этот раз я смогу вернуться к близким мне людям. На следующее утро я погрузился в машину, и Николай повез меня к метеориту. Я пообещал Сорокину, что после возвращения проведу в инфекционном боксе столько, сколько потребуется, хоть неделю. Главный инфекционист не понимал, зачем мне потребовались эти замеры, но идти против приказа ВОЗ не мог. Прибыв на место, я попросил Николая остаться в машине. Незачем ему лишний раз рисковать. Затем надел защитный костюм и бегом рванул к ядру. Вот и пригодились мои ежедневные тренировки. Придется пробежать 10 километров по пересеченной местности. Но меня это не пугало. Я несся, не чувствуя усталости. Вот и все. Война с «Фибрис-12» скоро подойдет к концу. Осталось совсем немного. Однако, когда я оказался в сотне метров от метеорита... Трактат кайите кисю в моем рюкзаке вспыхнул, и я услышал голос своего предка Манаса досана. Пророчество все еще не изменилось, все идет по тому же сценарию, который мы и предсказывали. Я начал замедляться, чуть не влетел лицом в дерево, пытаясь затормозить. И в этот же момент осознал, что все это время за мной следили. Не предки, не боги а живой человек, стремившийся к метеориту, одновременно со мной.